Глава 32. Все случилось быстро. Аким рассмотреть все не успел. Дверь открылась, послышался какой-то удивленный всхлип, потом сержант у двери взмахнул винтовкой, как будто собирался ударить дверь прикладом. Но удар вышел глухой, после чего кто-то заревел. И после добавил, ⁇ Падлы, я блин так и знал ⁇ Аким поспешил к двери, но когда он подходил, сержант Белов с характерным звуком уже мотал на руки рыбаку скотч. А лейтенант стоял у того на шее и коленом, прижимая рыбака к земле. А тот из-под колена сипел. «Респиратор! Респиратор! Падлы! Респиратор сбился! Поправьте!» «Молодец!» — удовлетворенно говорил Фарафонов. «Даже в такой ситуации это выхухоль волнуется о своем здоровье. Хочет и дальше продолжать жить». Но все-таки он посветил фонариком и, заглянув себе под колено, поправил бандиту респиратор на лице. Видно, жизнь у него так хороша, что он ни за что не хочет с нею расставаться. Чего вам, твари, надо? – просипел рыбак, которому все-таки сейчас было не очень-то легко дышать. За твари сержант еще раз врезал ему с не прикладом, а кулаком. Хорошо так ударил под правое ребро. Ох, ох, ох! Не то стонет, не то смеется рыбак и снова ругается, вкладывая в ругань всю свою злобу. Падлы! Когда руки его были хорошо замотаны скотчем, лейтенант и сержант под стоны и ругань подняли бандита на ноги, и, посвятив ему в лицо, Фарафонов сравнил его физиономию с фотографией. Да, Дима рыбак собственной персоной, и начал обшаривать его одежду. «Так, а где ключи от замка?» «А «Что я сделал?» – заревел Дима. Он оказался очень крупным малым, метра под два ростом и весьма упитанным. Над левым виском кожа на голове была неплохо так рассечена, и всю левую часть лица и уха заливала кровь. Неплохо его сержант прикладом приложил. «Чего вам надо?» — противно выл рыбак. Был он, конечно, человеком малоприятным. «Какого хрена вы людей лупцуете? Голову, ой, разбили!» «Мне от тебя, дорогой мой, ничего не надо». — А голова твоя заживет, — отвечал ему Фарафонов, доставая из-за пояса бандита пистолет. Он оглядел оружие при помощи фонарика. — О, Самарин, хорошая штука. — Прапорщик, держите, это вам подарок от местных жителей. — А вот и ключи от замка. — Все. Он взял бандита под локоть и потащил его к мосткам. — Пошли, дорогой, пошли. — Да чего вам надо-то, — настаивал Дима. — Мне? — Ничего, — отвечал ему лейтенант. — А вот у казачества к тебе есть пара вопросов. — У какого еще нахрен казачества? — не успокаивался рыбак. — У Болотного, дорогой мой, у Болотного. Кажется, у лейтенанта было приподнятое настроение, и Саблин, идя за ними следом с пистолетом в руке, это чувствовал. А боец-ворон прикрывал их отход. Так они дошли до лодки, открыли замок, тут уже подошла и армейская лодка, в которую и погрузили рыбака. Все остальные тоже разместились там, кроме ворона. Боец-ворон с удовольствием сел за руль роскошной лодки бандита. Так они пошли на юг, потихоньку набирая ход. — Куда вы меня везете, — ныл Дима? — Что вам вообще нужно? — Везем мы тебя на светлый. — А нужно, — тут Фарафонов сделал паузу, — а нужно нам, Дима, чтобы ты кое-что нам поведал как поведешь, так мы тебя сразу и отпустим ночь темнота до рассвета час только прожекторы лодок разбрасывают парагозу пятна света саблин спрятал и вправду неплохой пистолет системы самарина в карман пыльника пистолет надежный а главное легкий такие носят командиры уровнем сотника выше оружие дорогое аким предлагает фарафонову сигарету но тот отказывается. И тогда прапорщик, закурив, спрашивает. «А этот Кочут, вы его знаете?» «Да выдумал я его», — отвечает лейтенант. Он, кажется, усмехается. Саблин удивлен. «А Тунгуса тоже?» «Нет, Тунгус — подонок настоящий, один из близких подручных глаза. Старый его товарищ», — говорит Фарафонов. «Он давно у меня в планшете». «А тут рыбак подал голос». «А, солдаты, э! он пытается обернуться назад. «Пыльник хоть дайте мне, твари!» Сержант светит на него фонариком. Огромная спина бандита прикрыта лишь легкой тканью, и вся она покрыта черными точками. Машка. Но больше всего мошки уже присела рыбаку на шею, лицо и глаза. Его веки буквально черные от кусачек насекомых. На веках кожа нежная, ее машка особенно любит. Он жмурится и трясет головой, пытается подтянуть к лицу колено, чтобы избавить глаза от насекомых, и воет противно. «Меня жрут! Глаза, блин! Глаза!» Очки нужно было взять. Назидательно говорит ему лейтенант и тут же добавляет. «У меня есть запасные. Я тебе дам, но мы с тобой говорим. Хорошо?» «Да давай уже!» — буквально орёт рыбак, а сидевший напротив него сержант Белов светит на него фонариком. И тогда Фарафонов пересаживается к бандиту на банку и перчаткой, ласково, как родному человеку, начинает смахивать с глаз бандита машку и, смахнув, надевает ему очки. А пыльник! ревет Дима, руки его стянуты скотчем за спиной, он даже не может стряхнуть себя черное покрывало из насекомых, укусы которых, в общем-то, весьма болезненны. «Пыльник?» «Нет, насчет этого давай-ка подождем пока». Через полчаса начнет светать, а через час мошка спрячется, и будет тебе хорошо. Я через час опухну. Ну ничего. Приедем в светлый, я прикажу сделать тебе укол. Это будет хороший антибиотик. лучший из тех, что есть у моего медика. Короче, не волнуйся. Все будет хорошо. Хорошо. Чего вам от меня надо? Ревел рыбак. Дима, повторяю. «Мне от тебя ничего не надо», — спокойно говорил лейтенант, и даже рукой смахивал мошку со спины рыбака, потом шеи, причем делал он это с отцовской заботой. «Я тебя хоть сейчас в твою лодку посажу и домой отпущу, еще и пыльник, пожалуй, со своего плеча, Ну вот понимаешь...» «Что? Чего? Говори ты уже!» — буквально орал бандит и извивался при этом всем телом. «Дима, у тебя низкий болевой порог». Заметил ему Фарафонов. И говорил он с подчеркнутой неторопливостью. «Так нельзя. Нужно держать себя в руках. Ты же мужчина все-таки». И вправду думал Саблин. «Укусы, конечно, неприятны, потом от них наступает общая интоксикация, температура там и все такое. Но терпеть-то их вполне себе можно. Чего-то карать-то». И тут Фарафонов рыбаку и выкладывает. «Слушай, помоги нам». «Скажи, как добраться до глаза?» И сам при этом светит бандиту в лицо. «Чего?» Тут, кажется, бандит на секунду даже забыл про мошку. «Ты что, дебил, что ли?» Едва он закончил эту фразу, как сержант Белов дал ему справа на такую оплеуху, что Машка, что с удовольствием жрала кожу на башке у бандита, взвилась в воздух черным облаком и осталась за кормой лодки. Сам рыбак повалился на бок, а после и вовсе упал на дно лодки. «Белов!» — воскликнул Фарафонов со всей строгостью. «Сколько раз тебе говорено уже! Хороший командир контролирует свои эмоции тем более свою силу. Поднимай его!» И вот тут армейская лодка вышла на хорошую воду, и, конечно, солдат, управлявший ею, прибавил оборотов. Если до этого мощный мотор просто громко рычал, то теперь он просто взревел. И все. Саблин, сидя чуть сзади, ни слова из беседы лейтенанта с бандитом больше не слышал. Он думал пересесть вперед, но там просто не было места, разве что на банке с сержантом Беловым. Но он не захотел тому мешать, и теперь он не слышал разговор, а мог только смотреть на происходящее. Впрочем, там было на что посмотреть, ведь разговор, по сути, только и начался. И бандиту он давался нелегко. Как выяснилось, сержант Белов был человеком не очень мягким. Время от времени он вставал и бил рыбака в корпус, в голову, иной раз срывал с него очки, давая Машке снова сесть тому навеки. Если тот падал на дно лодки, то пинал его весьма немилосердно, а почти невозмутимый фарафонов при этом продолжал вести с бандитом беседу. И так продолжалось, наверное, целый час, до самого рассвета. Только когда Машка стала уходить в основание стеблей рогоза, где она пряталась от солнца, когда Белов выключил фонарик и уже не поднимал рыбака с одной лодки, тогда Фарафонов оторвался от своего великолепного планшета, встал и пересел на банку к саблину. Теперь ему не нужно было сильно кричать. «А вы знаете, прапорщик, ваш визит в наши края был и для нас полезен, а этот ваш осведомитель Кандыга, считаете, что свое сыграл, помог нам». «Этот», — Саблин кивнул навалявшегося под банкой рыбака, — «он сказал что-то?» «Представляете?» — «сказал», — отвечал ему Фарафонов. «Слабак, как и все выродки, я вообще думал, что он подольше продержится». «Честно говоря, он туповат, знает немного, но...» На этом месте лейтенант сделал ударение. Он назвал нам точку, где у Глаза есть база. База скрытая. Глаз там топливо держит, воду, продовольствие. А еще у Глаза там бараки для пойманных людей. По одному или по двое, как я понял, людей возить на переделку на фабрику пришлых Глазу неохота. Вот они держат их на цепи на той базе, пока не наберется нужное количество. «Этот с Лавровым туда пару раз людей привозили, а еще оттуда забирали награбленный товар на продажу. Вот рыбак и запомнил то место». Про охрану он ничего не сказал, сразу интересуется Аким. «Говорит, не знает, сколько там людей, но сказал, что кто-нибудь из людей глаза там есть всегда», отвечает лейтенант. «И думается, что нам на ту базу неплохо было бы наведаться». «Неплохо», соглашается Саблин. Но в его тоне фарафонов не слышит особого энтузиазма, и вправду. Ну что, разгром базы бандита даст таким. И тогда солдат поясняет казаку. Охрана есть, есть связь. Есть связь, так охрана доложит, если на базу кто-то явится. Глаз кинется спасать свое имущество. А уж тогда мы его и подсечем, лейтенант смеется, как десятикилограммовую стекляшку. Вы же ловите рыбу, прапорщик? «Да, ловлю», — отвечает Саблин. «У него уже есть надежда». В общем-то, Фарафонов кажется ему умным офицером. Но Аким все еще не понимает, как все должно сложиться для успеха. Но вдруг он не захочет. Побоится базу отбивать, скажет, да и хрен с ними. Плюнет просто. Если туда на базу заявлюсь я с пулеметами, с минометом, с двумя десятками бойцов, он так и сделает. Плюнет». Но если ему передадут с базы, что туда нагрянула пара казаков, пусть даже и в броне, тут лейтенант делает жест руками, может и не плюнуть, а кинуться спасать свое барахлишко. Ну а тут уже нам надо быть готовыми ко всему. Да, соглашается Аким, хоть и не сразу, а через несколько секунд раздумий, может и получится. Он вздыхает, так как других способов добраться до глаза даже и не видит. «Так и сделаем». «Значит, в общих контурах план операции утвержден». «Вот и отлично», — продолжает Фарафонов. «Сейчас вернемся ко мне, отъедимся, помоемся, отоспимся, соберемся с мыслями, потом возьмем этого баклана», — он кивает на бандита, «и поедем на камень искать базу уважаемого Чионшаха. Он теперь смотрит на Акима. «Я ведь видел у вас в лодке ящик из-под дрона разведчика. Я надеюсь, ящик не пустой». — Нет, не пустой, — отвечает Саблин, — есть у меня дроны. — Отлично, а то у меня всего один остался, я берегу его, как зеницу ока, хотя толковый дроновод во взводе имеется. — Кстати, и рэп у вас серьезный, — вспоминает Фарафонов. — Да, у меня все хорошее, — соглашается прапорщик. — И все это нам пригодится. — А где эта их база, — уточняет Таким. — Где-то на Руслиняйса, в предгорьях, это, по моим прикидкам, где-то километров на двести, На юго-юго-восток от Приполярного, это небольшой островок, сильно заросший, его с воды, с болота, если не знаешь, будешь рядом проходить, тогда же и не заметишь. В общем, место тайное, хорошо укрытое, — фарафонов зевает, потом смотрит на часы. До Светлого еще два часа хода, посплю, а то спать хочу, не могу. Вы, прапорщик, спать не хотите? — Есть хочу, — отвечает Саблин. Аким, как это ни странно, не чувствовал никакой усталости, а вот голод, да, напоминал о себе. Ничего, кроме воды, предложить не могу, это сами найдете. И Фарафонов стал маститься к Рундуку, чтобы поспать. А казаки его ждали. Ну, как съездили, интересуется Кульков. Казаки расселись вокруг атамана, пили чай и ждали, что он им расскажет. «Пока неясно, уклоняется от ответа Саблин, а повар подает ему миску солдатской каши, киселя из тыквы и крахмала. Кисель густой, плотный, издобрен свиными шкварками, жиром, луком и засыпан сверху жареными тыквенными семечками. «Мы видели, вы там привезли какого-то?» «Никогда были языка», — любопытствует Карасев. «Да, подручные глаза вроде что-то знает». Посмотрим, лейтенант с ним еще поговорить хочет, а сейчас нужно подумать, карты посмотреть, говорит Аким, пробуя солдатскую кашу. А каша-то ничего, вполне себе съедобная, или ему это с голодухи так кажется. Аким, теперь интересуется Калмыков, мы тут с ребятами местными поговорили, мужики вроде толковые, повоевали немало. А лейтенант, как тебе показался? Тоже толковый? Лейтенант? Саблин перестал есть. Лейтенант тут тоже толковый, грамотный. Все у него в планшете записано. веренный участок вроде как знает неплохо, противника тоже. Не ленивый, постоянно ведет разведку. А хитрый, тут таким восхищенно качает головой, жуть. Нам бы такого в полк, из него хороший бы сотник вышел. О! удивляются казаки, ну тогда хорошо. А прапорщик продолжает. — Вы сегодня отсыпайтесь, может, уже завтра поедем, одно местечко посмотрим. — Есть отсыпаться? — за всех отвечает Кульков.